«Я рассчитываю на ваше благоразумие и сдержанность!» Офицер обвел всех нас суровым взглядом, словно бы приглашая к спору, но никто из молодых озаренных не смел ему возразить. Атмосфера воодушевления, всего мгновение назад царившая вокруг костра, заметно помрачнела, и учителя произведенный эффект вполне устроил. «А теперь давайте займемся освоением элементарных чар, которые зовутся «Объятие и Фрита»,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 Более того, в теоретическом плане я на две головы превосходил местных колдунов, которые тут звались озаренными. Уж не ведаю как так вышло, но мелодии и своих чар они творили в пределах лишь одной первой октавы, а выход за ее рамки тут считался чем-то сродни спринту по минному полю с завязанными глазами. Плюсом к этому никто из магов не имел понятия о таких тонкостях, как полутона, неустойчивые ступени, альтерация гармонические интервалы и многом другом. Они просто с неутомимым усердием тасовали семь известных им истинных слогов, умудряясь каким-то непостижимым образом создавать из них жизнеспособную волжбу различной направленности. Однако подлинный потенциал озаренных был значительно, нет, значительно выше. И, похоже, никому кроме меня не по зубам его полноценно исследовать. Но этот момент наступит нескоро.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 «Очень важно понимать, что точное попадание в фазы есть основа всего. Без этого ваши чары в лучшем случае безвредно распадутся, а в худшем выйдут из-под контроля и нанесут увечья. Поэтому я всегда рекомендую...» «Готово!» — известил я учителя о том, что справился с заданием. В мою сторону тача же повернулись все двадцать голов. Увидев, что я невозмутимо катаю в своей ладони пульсирующий огненный изгусток половина озаренных уронили челюсти но ниже всех она отвалилась у самого полкового магистра. Он-то явно рассчитывал, что я провожусь с чарами до самого расцвета, но так и не смогу сотворить это простейшее заклятие. «Вы обманули меня, Нородомастро!» — хрипло выдохнуло наконец. «Все же вас кто-то обучал владению магией!» «Я сказал чистейшую правду. Зачем вы так оскорбляете меня, экселленс?» — ледяным тоном отозвался я. И это еще была весьма мягкая реакция.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 Некоторые даже рты распахнули в приступе небывалого ошеломления. Да, вот это я дал, конечно, Маху. Но что поделать, если мне без надобности костыли в виде колец, которыми тут пользуются озаренные? Не убивать же меня теперь за это? Но, пожалуй, мне стоит поведать свою историю с самого начала. С того дня, когда меня знали не как Ризанта, но Радамастра, старшего сына главы рода Адамастра а как заядлого картежника, прожженного хитреца, профессионального шулера и кабацкого пианиста по имени Александр Горюнов. Вероятнее всего, им мне и суждено было помереть, причем весьма скоропостижно. Но меня спасло появление одного представительного господина, который предложил заключить с ним довольно необычную сделку. А я возьми да согласись. Но кто же мог знать, что тот незнакомец окажется богом обмана, а по совместительству покровителем всех авантюристов и пройдох. С этого-то и началась моя новая жизнь. Но обо всем по порядку».